Глава ч е т в р т а я Меслемишь? Выкрикнул Алекс, перепрыгивая. Ну ладно, п е р е к а т ы в а я с ь через стол. Проклятый протез. Сохраняйте спокойствие. Виктория Мигом побледневшая вдруг снова поразовела и уставилась на накидку, заменявшую Алексу Килд. Нету а что? Здесь в отличие от морга было достаточно тепло, а Виктория обладала не только внушительным размером бюста, но и у м е л о пользовалась всем, чем должна была уметь пользоваться женщина. Это магический жезл, с р р а г и р о в а л д у м после чего вытолкал смертную в коридор. Дум! Грипел грибовский. Он забавно дергал ногами где-то под потолком, в то время пока к о г т и с т а я лапа, соткана из черного тумана и вспышек х а о с а методично его душила. Сейчас светлый, погоди немного. Алекс снова перекатываясь через стол, доковылял до ячейки, после чего н а т к у с и л большой палец и провел кровью по печати, нарисованной на крышке. С гулким хлопком р е з а н у в п о н о с у неприятным запахом серых горелых трусов. Лапа исчезла, а грибовский к о ш к о й приземлился на все четыре. В супергеройское приземление, прокомментировал ситуацию Дом. Мистер д о м с к и й Подала голос пришедшая в себя Виктория. Я подожду в своем офисе. Когда будете выходить, то постарайтесь, пожалуйста. Я обязательно к вам загляну, мисс. И не успела Алекс подмигнуть, как девушка закончила. Никогда не возвращаться. После чего цокая каблуками чуть быстрее, чем следовало, отправилась по коридору в обратном направлении. Ну эй. Немного разочарованно выдохнул Алекс. Я же совсем недавно воскрес из з а т к х колокола мертвых. Ты свой магический жезл убери, дорогуша. в с е еще хрипел Грибовский, потирая при этом шею. А то я не так пойму. Алекс выругался и натянул свитер чуть пониже. о телескопический, процедил Дум. Сам пройдет. После чего погрузился в содержимое довольно вместительной ячейки. Что это была за хрень, Дум? Грибовский уселся за стол и привел в порядок свои волосы. Во всяком случае, так он называл то красное гнездо, с которым обычно шагал ял по улицам Майерсити. СПРы. Они всегда выглядят так, будто только что вернулись с о т т я ж н о г о р е й в а Генетические мутации, созданные волшебниками далекого прошлого, сыграли злую шутку с их внешностью. Страховка. Дом вытянул на свет вакуумный пакет, после чего начал неспешно раздеваться. Тело после клинической смерти слушалось едва ли охотнее, чем протез. Страховка. Мимо наверняка пробежал енот, но Алекс его не видел. Обзор закрывал дурацкий свитер пропавших дешевыми духами. Интересно, почему все работники моргов предпочитали такие яркие резкие запахи? В современных пристанищах биологических коробок п о ч и в ш и х душ не пахло как раньше санитарией спиртом или хлоркой с формалином. Там вообще ничем не пахло. Но работники все еще душились так, будто работали на свиноферме. в с ё же, сколько техника не развивается, но в душах и мозгах обывателей не искоренимо поселилось нечто древнее и пугающее, напоминающее о старых временах, когда ты не выбирал в е ч е р о между м ресторанами итальянской или о р г с к о й кухни, а жрал то, что оказалось слишком медленным, чтобы от тебя убежать. Ну да, Грибовский, страховка – это такая вещь, которая страхует тебя на случай непредвиденных обстоятельств. Иногда ее еще хотят продать по какой-то космической цене. Я знаю, что такое страховка. У меня она входит в список бонусов. У гвардии есть бонусы для своих служивых. Охренеть! Вот это поворот. Зачем тогда спрашиваешь? Ну, по тому, что меня не каждый день хватают демонические лапы. Взорвался г р и б о в с к и й после чего немного подумав, добавил: где в последнее время это происходит с завидным постоянством. Ну, вот видишь. Алекс неспешно застегивал пуговицы на накрахмаленное едва ли не до хруста б е л о й сорочке. Так что, так что это демонология в центре города в разгар рабочего дня. Каждое слово гвардейц говорил со все большим нажимом. Я и так на многое закрываю глаза, дорогуша, но я в с ё же и з Да, да, да, перебил отмахиваясь Алекс. Ему никак было не надеть носок на протез, и это раздражало даже больше, чем н ы т ь ё светлого. У меня в городе есть пара схронов на черный день. Некоторые из них оборудованы системой. Иди нахрен козел с раны, моего собственного изобретения. Это я получает с я козел? С твоим самоопределением разбирайся сам, или сходи, например, к м о з г о п р а в у Алекс провел губкой по туфлям, придавая им почти зеркальный блеск. Просто мало ли кто-то возьмет меня в заложники с каким-нибудь вымогательским мотивом. Ну, я и приведу его к такому месту, а заранее заготовленная система. Иди нахрен козел с раны. Выиграет мне пару секунд. Грибовский закатил глаза и устало шлепнул себя рукой по лицу. Ты параноик, профессор. Лечиться надо. Я черный маг. Пожал плечами Алекс, выпрямившись, он поправил воротник пиджака и вытянул рукава сорочки. Так-то лучше. И мы пердис сюда ради этого? Ради твоего очередного костюма? Срань господня дум! Ты знаешь, какой процент бюджета азиату пришлось выделить ради твоих п о н т о в И все это время у тебя по городу были разложены твои сутенёрские прикиды? Слушай, хватит ныть. Я же не жалуюсь на твои колёса. т у ш и поднял ладони Грибовский. Тем более это не прикид сутенёра, а т о м ф о р т Шелк и шерсть. Не индивидуальный пошив, конечно, но что поделать. Алекс одернул жилетку. Ну, наконец-то. Он снова чувствовал себя человеком, а не, ну, в общем, ничем-то другим, мало похожим на нормального гуманоида. магически нашпигованного киберпанковского мира. Говорят, в следующем году представят интерфейс мозг-компьютер. Вот тогда, наверное, вообще будет непонятно, как во все это вписывать магию и так далее. Ведь люди смогут обходиться без линз, а любые заклинания можно будет загружать сразу в мозги. Весело. Старая школа тогда точно получит самый мощный удар под дых. Кстати, о линзах, что там они с о о б щ а т о костюме? Кроме того, что он был черного цвета, разумеется. Объект. Костюм Том Форд вызовен. Ранг и з д е л и я Б. Максимальное поглощение УЕМ 980,7. Сопротивление физическому воздействию 18,5 п р о ц е н т Магическому воздействию в общему 10 процентов. Дополнительные чары на костюме: самоочищение, вентиляция, н е м я т о с т ь Объект: туфли Армани м а л ь ч ж к о Ранг и з д е л и я С. Максимальное поглощение УЕМ 84. Специальные чары. Лепитация 4 е секунды. Воздушный шаг 20 метров. Марки Тофили Алекс не изменял почти никогда, но в костюмах предпочитал Полиамарию, хотя Том Форд, разумеется, не располагал такими же бонусами, как Армани. Но с другой стороны, они выигрывали в поглощении общего магического воздействия. Разумеется, если брать с т о л к н о в е н и е с государственными людьми, Алекса все равно отдал бы предпочтение излюбленной Марке. Оставалось только утешать себя, что это схрон на черный день, а не что-то монументальное, как в случае с байком и кольцом старика. Так, ладно. Что у нас теперь по плану? Алекс забрал из ящика последний предмет, самый неприметный, но самый важный. В конце концов, он ведь действительно сюда не за костюмом приехал. Посещение Безны. д Спокойно ответил Алекс. Если кто-то и знает, где сейчас б а р о н то это Фарух. Безны? д Той самой Безны, д где тебя уже дважды пообещали убить? Алекс пожал плечами и засунув руки в карманы, направился к выходу. Как там говорят светлые? Лже бог любит р о и ц с да?